Глава 15. Некоторое время Бренлина не двигалась. Застыла. Полностью ушла в свои мысли. Муж умер. Она никак не могла в это поверить. Да, он был стар. И всё же ей казалось, что смерть может прийти за кем угодно, но только не за ним. Этого просто не могло случиться. Наверное, ей просто показалось. Он потерял сознание или спит. Брен аккуратно прислонила ухо к его груди, прислушиваясь. Тихо. У неё затряслись губы. Женщина вдруг спохватилась, что до сих пор сидит на теле мужа. Оно уже начало остывать. Графиня слезла и на четвереньках попятилась. Она ползла, пока на что-то не наткнулась. Стена или предмет мебели, не поняла. Но это не важно. Её охватила паника. Брэн всхлипнула, горло будто кто-то схватил в тиски. Она не могла дышать. Животный ужас заставил её подскочить. Она рванула платье на шее и почувствовала, как отлетели крючки, расположенные сзади. С трудом, но она смогла сделать неглубокий вдох и медленный выдох. Снова вдох и выдох. Только спустя щепку она смогла нормально дышать. Тут же её накрыла волна горечи, которая излилась крупными, обжигающе-солёными слезами. Они текли по щекам, попадали в рот. Но Брен этого не замечала. Рыдания сотрясали хрупкое тело. Она снова рухнула на пол и свернулась калачиком, подогнув под себя колени. Она не хотела запомнить мужа таким полубезумным стариком, ругающим её последними словами. Да, она заслужила. От этой мысли всхлипы только усилились, но всё же было и хорошее. Много-много спокойных дней, проведённых в мире и согласии. «Прости, прости», — шептала она между всхлипами, до боли впиваясь ногтями в ладони. Когда безумно блуждающий по залу взгляд наткнулся на отрубленную кисть, она уже почти успокоилась. Неужели Ророх тоже мёртв? Муж убил его? Или он не пережил пытки? Она медленно моргала, с каждым движением век чувствуя, как из левого глаза вытекают слёзы. Что теперь делать? О чём они успели узнать? Если Рорах сознался в том, что она выдала ему государственную тайну, её казнят. Первая мысль — бежать. Собрать все драгоценности, которые хранятся в поместье, и уплыть в княжество. Если сделать это прямо сейчас, пока мужа никто не хватился, затея вполне осуществима. Из порта каждый день отправляются корабли. «Кто-нибудь из капитанов обязательно купится на дорогие украшения и согласится взять на борт одну тайную пассажирку». Она посмотрела на кольцо с рубином, которое практически не снимала. Но, пытаясь не поддаваться тревожности, графиня принялась рассуждать. Зная фанатичную преданность мужа императору, она понимала — Если бы он выведал, что через неё в княжество утекла важная информация, именно с нее и начал бы. Значит, Ророх ничего не сказал. За измену мужу её не казнят. Следовательно, и бежать незачем. В конце концов, это не она убила его. А что, если обвинят её? «Хватит», — сама себе приказала женщина, медленно поднимаясь с места. Голова гудела. Перед глазами плавали тёмные пятна. И всё же ей стало гораздо лучше. «Возьми себя в руки!» Чтобы никому не пришло в голову обвинить её в смерти мужа, нужно представить всё в естественном свете. Она спокойно и внимательно осмотрела его одежду с пятнами крови, принесла другой костюм и переодела графа. Пятна с камзола и рубахи очистила, повесила их в гардеробную. Её платье уже нельзя было спасти, поэтому она подложила дрова в большой очаг в зале для приёма гостей и, раздевшись, бросила вещь в огонь. Взгляд снова упал на кисть. Поборов приступ дурноты, Брэн подняла её, положила в деревянный ящик, в котором граф её принёс, и аккуратно поставила в самую середину очага. Она не знала, сколько лучин сидела неподвижно, наблюдая, как языки пламени уничтожают часть человека, ставшего невероятно дорогим. Слёз больше не осталось. Графиня переоделась, принесла гребень и вычесала спутанные волосы мужа. Кажется, в последние несколько дней он пренебрегал этим ритуалом. В конце она аккуратно достала из скрюченных пальцев целый пучок своих волос, который тут же отправился в пламя, подвинула тяжёлое кресло ближе к камину, села в него напротив тела и замерла. В таком положении на рассвете её нашла служанка. Бренлина не спала, но крик женщины будто вывел её из странного оцепенения. «Позови кого-нибудь». Тихо сказала Брен. А что было после того, как вы приехали от своей приятельницы? Вновь задал вопрос следователь. Я вам уже десятый раз рассказываю, как все было. У меня только что умер муж. Проявите уважение к чужому горю, не выдержала Бренлина. Несмотря на отсутствие упокойного видимых повреждений, следователь из тайной императорской службы настойчиво попросил её проследовать за ним в городскую тюрьму для беседы. Она знала этого неприятного светловолосого типа, который не раз посещал графа у них в поместье. Но даже в кошмарном сне не могло привидеться, что когда-то он будет допрашивать её как преступницу. Видите ли, ваше сиятельство, граф, принимал участие в расследовании одного очень щепетельного дела. Наконец снизошел до объяснений мужчина. И его смерть кажется мне слишком подозрительной. — Уж не собираетесь ли вы обвинить в его смерти меня? — спросила женщина и вскинула подбородок. Она сидела на грубой деревянной скамье за столом в какой-то коморке без окон. Он навис над ней, всем видом показывая своё превосходство. «Давайте на чистоту. Мне лично всё равно, в чём вас обвинял муж. Спали вы с кем-то, кроме него, или нет. Я занимаюсь другой стороной этого дела». Бренлина изобразила самый непонимающий взгляд, на который только была способна. Мужчина в ответ на её выражение лица сощурил глаза, будто оценивая, стоит ли ей верить. «Если лекарь подтвердит, что граф умер сам, вы будете свободны. В противном случае мы продолжим разбираться. А пока я приготовил для вас, эм, нашу лучшую комнату». Брен невесело усмехнулась. «Что ж, она готова и к такому повороту событий». Как она хотела бы спросить у этого человека, жив ли ророх? Но это значило бы подлить масло в огонь. Она не спеша встала, расправила складки на платье и со всем достоинством сказала. «Тогда прошу проводить меня к месту отдыха». Камера оказалась небольшой, но в ней помещалась настоящая кровать, хотя и узкая, а также маленький столик с табуретом. Брен не знала, все ли заключённые находятся в таких условиях. Но здесь было не так уж и плохо. Ей оставили несколько книг и масляный светильник. Однако, когда с наружной стороны двери щёлкнула задвижка, графиня стала не по себе. Она поёжилась. Переживания предыдущего дня и ночь без сна сделали своё дело. Она заснула в тот самый момент, когда коснулась головой подушки. Разбудил её стук в дверь. Открыв глаза, графиня долго не могла понять, где находится. «Ваше сиятельство, можно мне войти? Я принёс ужин», — донеслось с той стороны. «Входите», — хрипло ответила женщина, прочистив горло. Послышался скрип щеколды, и на пороге показался необъятных размеров человек, его плечи едва вмещались в дверной проём. Он нерешительно замер, держа в руках поднос с несколькими мисками, глиняным кувшином и кубком. «Еда у нас самая простая». Он бочком прошёл к столу и поставил всё на него. «Но сытное». «Как я могу к вам обращаться?» — уточнила Брен. По растерянному взгляду стражника она поняла, что он не знал, как вести себя рядом с ней. То ли как с заключённой, то ли как с благородной дамой. И всё же он был учтив. За это она хотела его отблагодарить хотя бы банальной вежливостью. «Криан, ваше сиятельство, зовите меня просто Крианом. Если что понадобится, только кликните. Я сегодня в ночную смену». Графиня слабо улыбнулась. «Спасибо вам, господин Крян. По правде сказать, даже не думала, что у нас такие галантные стражи». Тот покраснел и хотел выскочить из камеры, но она остановила его жестом. Мужчина застыл. Бренлини показалось, что он до этого никогда не встречал титулованных особ, оттого вел себя так странно. Его нерешительность... «Нужно использовать и выведать как можно больше информации». «Трудная у вас служба, господин Криан. Все время один. Тяжело, наверное, подолгу не видеть родных». «Нет у меня никого». Вдруг разоткровенничался стражник. «Вдовец уж давно. Родителей тоже похоронил». Бренлина сочувственно вздохнула. «Нелегко управляться тут одному со всеми заключенными, да?» «Так из заключённых сегодня только вы, да ещё один. Купец какой-то заморский вроде». При этих словах сердце Бренлины забилось быстрее. Но она постаралась себя не выдать. О, -о, о попыталась она изобразить праздный интерес. «А его за что посадили?» Мужчина пожал плечами. «Нам этого не говорят. Моё дело маленькое. Сказали речь, я стерегу». «Может, убил кого? Или украл что?» «Чуть не помер вчера, без руки и остался». Если бы она не сидела, то наверняка не удержалась бы на ногах. А лекарь к нему приходил? Она не смогла скрыть тревогу в голосе, но охранник, кажется, не придал этому значения. «Да какой у нас лекарь, ваше сиятельство, вы чего?» Она не смогла сдержать слез, но сейчас это ей на руку. Нужно разжалобить стражника. Я только что потеряла мужа. Произнеся это вслух, она зарыдала ещё сильнее. Играть не пришлось, достаточно себя не сдерживать. А вместо поддержки друзей получаю подозрение в том, что это я его убила. Я, прожившая с ним 30 лет, душа в душу. Господин Криан, где в этом мире справедливость? У него было слабое сердце только и всего. Растерянно, глядя на графиню, стражник кивал. «Я не выдержу, если сегодня рядом со мной умрет еще кто-то. Дайте мне осмотреть его. Может, нужно рано перевязать». «Я не знаю». «Умоляю вас, господин Криан, позвольте помочь ему». А в благодарность она поспешно стянула с себя золотое кольцо с крупным рубином. «Я подарю вам это». Она подскочила с кровати и вложила перстень в гигантскую ладонь стражника. Тот застыл, зачарованно глядя на красный камень. «Берите, господин Криан, прошу. Кольцо неименное, на нём нет никаких гравировок. На него можно купить корабль или дом. Вы когда-нибудь думали о том, что можете стать кем-то большим, чем простой стражник?» Она почувствовала, как он колеблется и усилила напор. «Позвольте только его осмотреть. Никто об этом не узнает». Если мужчина и пытался сопротивляться соблазну, то проиграл. Он зажал кольцо в кулак и свободной рукой махнул графине, призывая следовать за ним. На редкость безответственный страж. Отвернулся от неё и пошёл дальше по коридору. Хотя что она... Безоружная, слабая женщина могла сделать такому гиганту. Брен взяла в руки светильник и пошла следом. «Боюсь, вам не понравится в его камере», неуверенно протянул нерадивый тюремщик, отпирая засов. Графиня не успела поинтересоваться, почему, как сама всё поняла. В нос ударил тяжёлый запах испражнений. В первый миг она отшатнулась, но, взяв себя в руки, вошла. Сердце билось о ребра. «А что, если Ророх уже мёртв?» Но когда она услышала стон в углу, перестала замечать всё вокруг, направив внимание лишь на пленника. Она готова была закричать. Если бы не волосы и борода красивого светлого оттенка, она ни за что не узнала бы его. На лице буквально не осталось живого места кровоподтёки чёрного цвета. Один глаз настолько заплывший, что не понять, есть он или просто выбит. В отличие от её камеры, здесь не было ничего, кроме тонкой соломенной подстилки. Графиня поставила светильник на пол и, помня о том, что рядом находятся лишние уши, негромко позвала. Леогерд, «Вы его знаете, ваша светлость?» — удивился стражник. «Да, я покупала у этого торговца ткани для штор». Не стала вдаваться в подробности графине. Заключённый открыл единственный целый глаз, но оставался будто в забытии. «Леогерт, вы слышите меня?» Несмотря на присутствие тюремщика, она не удержалась и погладила его по грязным спутанным волосам. «Брэн», — застонал он, Графиня надеялась, что даже в таком состоянии тот сообразит, что говорить ничего нельзя. «Господин Легерт, я осмотрю вашу руку». Она попыталась взять его за предплечье, но он в испуге прижал культю к груди. Брен снова, как маленького, погладила его по голове. Тогда он будто постепенно начал приходить в себя. Внимательно вглядываясь в его лицо, она всё же настойчиво отняла его руку от груди. На этот раз он позволил ей. Сердце графини больно сжалось от того, что она увидела в его взгляде. Безграничное доверие. Но что она может сделать, когда ни демона не смыслит в лечении людей? И всё же промыть и перевязать рану она могла. «Господин Криан?» «Нет ли у вас в запасе бутылки какого-нибудь крепкого хмельного напитка?» Она видела, как тот смутился. «Нужно промыть рану, прошу вас!» «Хорошо, я сейчас», — пробормотал он. «Ещё таз и чистую воду, пожалуйста». Тюремщик кивнул и закрыл дверь. От звука запираемого засова по спине побежали мурашки. Оставшись с ним наедине, Брен не смогла сдержать слёз». Он протянул здоровую руку и смахнул капли. Рука заметно дрожала. «Ты снова плачешь из-за меня». «Леогерт!» «Ророх, назови меня по имени. Пожалуйста, мне так нужно услышать это от тебя». Она закивала и всхлипнула, прижимая его здоровую руку к своему лицу. «Ророх, любимый!» Она увидела, как по его щеке Из единственного открытого глаза катится слеза. Вокруг было отвратительно, но все переставало существовать, когда она видела его. Даже в таком состоянии, избитого и поколеченного, дурно пахнущего, Брен подалась вперед и аккуратно, почти неосязаемым прикосновением, тронула его разбитые губы своими. Он притянул ее к себе и прижал крепче. Тонкие корочки на ранах, которые только начали затягиваться, были сорваны. Прямо ей в рот потекла кровь. Должно быть, поцелуй приносил ему невыносимые страдания. И всё же он касался её требовательно, как тогда, в последнюю встречу. «Брэн, что ты здесь делаешь?» Наконец оторвался он. «Граф мёртв. Долго рассказывать» но пока лекарь не подтвердит, что я не причастна к его смерти, меня держит здесь». «А ты не причастна?» «У него не выдержало сердце. Наверное, именно я в этом и виновата, но...» «Не вини себя, милая». Ей показалось, что он снова стал уходить в себя. «Ророх!» — позвала она тихо. Он распахнул глаз и будто очнулся. «Брэн, Они до сих пор не знают наверняка, иначе нас бы уже казнили. Но я боюсь, что за моим человеком могли следить. Послушай, я не вправе тебя об этом просить, но ты должна отправиться в княжество. Если Агер не добрался в Вальмиру, все было напрасно. «У меня есть идея получше», — прошептала она, но подробнее рассказать не успела. Они услышали звук шагов. Спустя миг дверь распахнулась. «Вот». Стражник протянул ей кувшин и флягу. «В кувшине вода». «Спасибо». Брен посмотрела ему в глаза. Мужчина явно сочувствовал покалеченному. Она видела по его взгляду. Она размотала тряпку, которой была обернута рука, и, собрав всю волю в кулак, аккуратно отняла ткань от раны. От увиденного стало мутить, и всё же Брен нашла в себе силы промыть рану. Сначала чистой водой, а когда раскрыла флягу, чтобы повторить обработку, Ророх отобрал сосуд, припал к нему губами, делая несколько крупных глотков. «Это для того, чтобы рука не загналась, возмутилась женщина. «Внутрь нужнее», — сказал он и покачал головой, отпив ещё немного. Через полщепки мужчина немного расслабился. «Теперь рука». Отдал он флягу, в которой плескалась ещё примерно половина. Брэн тщательно залила всё резко пахнущей какими-то травами жидкостью. Мужчина зашипел и отключился. Графиня беспомощно огляделась, пытаясь найти, чем перевязать рану. «Господин Крян, будьте так добры, отвернитесь». — попросила она. Мужчина беспрекословно повиновался ей. Это было так странно. Брен показалось, что он готов выполнить любую ее просьбу. Она оторвала приличный кусок от своего тонкого нижнего платья. «Можете повернуться», — разрешила Бренлина. «Я могу быть еще чем-то полезен?» «Да», — ответила графиня и улыбнулась. «Пожалуйста». «Принесите мой ужин сюда». Страж кивнул и ушёл, на этот раз даже не закрыв дверь. Брен аккуратно закрыла культю тканью и завязала. Не туго, но крепко. Нежно погладила ророха по лицу, приводя в чувство. «Где стражник?» — спросил он, как только пришёл в себя. «Пошёл за нашим ужином». «Ты его что, зачаровала?» Попытался пошутить мужчина. «Почти», — серьезно ответила Брен, сосредоточенно протирая куском ткани, смоченной в настойке раны на его лице. От каждого движения он вздрагивал. Тюремщик вернулся без подноса и сразу предложил. «Я тут подумал, если ваше сиятельство желает разделить ужин с этим господином, лучше сделать это в вашей камере». Там удобнее и пахнет лучше». Брэн снова благодарно на него посмотрела. Стражник покраснел и смущенно отвел взгляд. «Вы сможете встать, господин Лягерт?» «Не уверен», — честно признался тот. Они оба услышали, как тяжело вздохнул охранник и подошел к самой подстилке раненого. Он подал тому свою громадную руку и помог не только встать, но и дойти до камеры графини. Бренд предложила тюремщику отужинать вместе с ними и собственноручно накормила Ророха, хотя тот и пытался отмахиваться от еды. А вот воду выпил одним махом. «Тебе нужны силы, чтобы поправиться». Как-то плавно они перестали страшиться охранника и скрывать, что знакомы ближе, чем могут быть торговец и покупательница. Когда тарелки оказались пусты, Брен вдруг перевела взгляд на Криана. А теперь давайте на чистоту. Она почувствовала, как напрягся рорах, но продолжила смотреть прямо в глаза растерявшемуся тюремщику. Я правильно поняла, что здесь вас ничего не держит. На императорской службе, ваше сиятельство, уточнил стражник. В империи, отрезала Брен. «У вас нет семьи. Вы можете стать свободным, как ветер. С первым моим подарком и ещё вот с этим». Она сняла с себя рубиновые серьги. Камни в них были почти такие же крупные, как и в перстне. Графиня мягко взяла руку стражника и вложила в ладонь украшение. «Доставьте господина Леогерда в Вальмирское княжество. Вы же видите, что его здесь убьют. А знаете, за что?» Ророх тронул её за руку, предостерегая. За то, что он имел неосторожность полюбить женщину, недоступную ему по статусу. Мой муж возревновал меня и добился того, чтобы господина Леогерда посадили сюда. Потом пытал, отрубил руку. К сожалению, слабое сердце супруга не выдержало таких потрясений. И вот мы оба здесь. Разве за любовь мы должны терпеть такие наказания? «Ну, скажите мне, господин Криан». Она говорила настолько пламенно, что оба мужчины слушали её, едва ли не открыв рты. Видя, что тюремщик колеблется, она надавила сильнее, как в первый раз, когда просила проводить её к Ророху. «Наймите экипаж прямо сейчас. Доберитесь до Родаги. Вы будете там примерно к обеду. Это ближайший портовый город после Сахрида». «А там найдите корабль, отправляющийся в княжество. И через полседмицы вы на месте». А вот этим она резко дёрнула крупную золотую пуговицу сначала на одном рукаве, потом на втором. «Можете расплатиться за место на судне. Станьте свободны, господин Криан. Начните новую жизнь. Это ваш шанс». «А если догонят?» Робко спросил он. «Вас повесят в любом случае, когда узнают, что вы разрешили заключенным свободно разгуливать всю ночь». «А как об этом узнают?» Как-то испуганно поинтересовался он. Графиня улыбнулась и позволила тюремщику увидеть в ее взгляде, что ловушка захлопнулась. «Выходит, выбора-то и нет». Он обреченно подпер подбородок рукой. Рорах снова тронул графиню здоровой рукой. «Брэн, поехали со мной!» Его перебил задумчивый голос стражника. «У моего отца была лодка. Если доберемся до нее прямо сейчас, я доставлю нас в Родагу уже к рассвету. Это повысит наши шансы. А можем и к уже отплывшему кораблю догрести, если море спокойным будет. Только...» «Что, господин Крян, «Лодка слишком мала для троих». Не уверен, что с моим ростом туда вообще поместится кто-то ещё. Брен, беги ты. Меня никто не тронет, обещаю. Я вас лишь задержу. Пожалуйста, прошу, не спорь со мной. Просто уезжай. По его взгляду, она видела. Ророх понимает, что она права, но не хочет признавать этого. Сидите. Резко поднялся стражник из-за стола. «Я проверю обстановку на выходе». «Брэн, я не могу оставить тебя здесь», — сказал Ророх, как только охранник вышел в коридор. «Можешь и сделаешь это. Ты должен». «Я знаю, демон раздири всех этих проклятых имперцев вместе с императором». Наконец приняв решение, он поник. «Брэн». «Что?» От того, что она увидела в глубине его неповреждённого глаза, сердце готово было вырваться наружу, чтобы в прямом смысле принадлежать этому мужчине. В его взгляде было столько несбывшихся надежд, столько боли, столько желания и столько безнадёжности одновременно. «Ты придала всему смысл». Ответить она не успела, только прикусила губу, Беспомощно морщась, на пороге появился стражник. «Путь свободен, но нужно спешить».